Я твёрдо решил. Это ужасно. Это ужасно, сказал Степан Аркадьевич, тяжело вздохнув. Я вот одно сделал, Алексей Александрович. Умоляю тебя, сделай это, сказал он. Дело ещё не начато, как я понял.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 Позволь мне думать, что помимо наших родственных отношений, ты имеешь ко мне хотя части те дружеские чувства, которые я всегда имел к тебе. Искреннее уважение, сказал Степан Аркадич, пожимая его руку. Если б даже худшие предположения твои были справедливы, я не беру и никогда не возьму на себя судить ту или другую сторону и не вижу причины, почему наши отношения должны измениться. А теперь сделай это. Приезжай к жене. Ну, мы и наши смотрим на это дело холодно сказал Алексей Александрович. Впрочем, не будем говорить об этом.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 Наспережи мне у удерживаться от понятное для служащих ненавидеть человека потерпевшего поражение на службе к человеку получившему повышение. Ну что? Видел ты его? сказал Алексей Александрович с едовитой усмешкой. Как же он вчера был у нас в присутствии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 Он достойный представитель. Право, я не знаю, что в нём нужно осуждать. Направление его я не знаю, но одно. Он отличный малый, отвечал Степан Аркадич. Я сейчас был у него и про отличный малый. Мы позавтракали, и я его научил делать Сейщ это питё, вино с апельсинами. Это очень прохлаждает. И удивительно, что он не знал этого. Ему очень понравилось. Нет, право, он словно малый. Степан Аркадьевич взглянул на часы. А, батюшки, уже пятый. А мне ещё к долговшину. Так, пожалуйста, приезжай обедать. Ты не можешь себе представить, как ты меня огорчишь и жену. Алексей Александрович проводил Шурина совсем уж не так, как он его встретил. Я обещал и приеду, отвечало он ныло. Поверь, что я ценю и надеюсь, ты не раскаишься, отвечал улыбаясь Степан Аркадич. И на ходу, надевая пальто, он задел рукой по голове Локкея, засмеялся и вышел. В 5 часов и в сыртуке, пожалуйста, крикнул он ещё раз, возвращаясь к двери. Уже был шестой час, и уже некоторые гости приехали,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 К соглашению как размыслие в полотвлечённостях, то они не только никогда не сходились в мнениях, но привыкли уже давно не сердясь, только посмеиваться низ провимому заблуждению один другого. Они входили в дверь Разговаривая о погоде, когда Степан Аркадиевич догнал их в гостиной, сидели уже князь Александр Дмитриевич, тесть Сяблонского, молодой Щербатский, Туравицин, Кити и Каренин. Степан Аркадиевич точно же увидел, что в гостиной без него дело идет плохо. Дарья Александровна в своём парадном сером шёлковом платье очевидно озабоченна и детьми, которые должны обедать в детской одни, и тем, что мужа ещё нет, не сумела без него хорошенько перемешать всё это общество. Все сидели как поповны в гостях, как выражался старый князь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 Вот выпитьи, это по моей части. Старый князь сидел молча, сбоку поглядывая своими блестящими глазами на Каренина, и Степан Аркадиевич понял, что он придумал уже какое-нибудь слово, что подпечатать этого государственного мужа, на которого как на стерлеть зовут в гости. Кити смотрел на дверь, сбираясь силами, чтобы не покраснеть при входе Константина Левина. Молодой Щербатский, с которым не познакомили Каренина, старался показать, что это не сколько его не стесняет. Сам Каренин был по петербургской привычке на обеде с дамами во фраке, и былм гулстуке. И Степан Аркадич по его лицу понял, что он приехал только чтобы исполнить данное слово и присутствуя в этом обществе совершал тяжёлый долг. Он-то был главным виновником холода, заморозившего всех гостей до приезда Степана Аркадича. Войдя в гостиную, Степан Аркадич извинился, Объяснил, что был задержан тем князем, который был всегдашним козлом и скупителем всех его опозданий и отлучек, и в одну минуту всех перезнакомил, и свидя Алексея Александровича с Сергеем Козлышевым, подпустил им тему об обрушении Польши. за которую они тотчас соцепились вместе с Пессовым, потрепав по плечу Туровцына, он шепнул ему что-то смешное и подсадил его к жене князю. Потом сказал Кити о том, что она очень хороша сегодня и познакомил Щербатского с Корениным. В одну минуту он Так перемесил всё это общественное тесто, что стала гостиная хоть куда, и голоса оживлённо зазвучали. Одного Константина Левина не было. Но это было к лучшему, потому что, выйдя в столовую, Степан Аркадьевич Кушесу своему увидал, что портвейн и херес взяты от Депре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 Невольно краснея, спросил Левин, оббивая перчаткой снег с шапки: "Все свои китят тут, пойдём же, я тебя познакомлю с Корениным". Степан Аркадьевич, несмотря на свою либеральность, знал, что знакомство с Корениным не может не быть лестно, и потому угощал этим лучших приятелей.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 да ли какая была прежде или та, какое была в корете что если правду говорила даря александровна от чего же и не правда думал он ах пожалуйста познакомь меня с корениным с трудом выговорил он и отчаянно решительным шагом вошёл в гостиную и увидел её Она была не такая, как прежде. Не такая, как была в Кореете. Она была совсем другая. Она была испуганная, робкая, пристыжённая и от твой ещё более прелестная. Она увидала его в то же мгновение, как он вошёл в комнату. Она ждала его.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 поклонился и молча протянул руку если бы не лёгкое дрожание губ и влажность покрывавшая глаза ей прибавившая им блеск улыбка её была почти спокойно когда она сказала как мы давно не видались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 с удивлением уехали в вергушово говорил левин чувствуя что он захлёбывается от счастья которое заливает его душу и как я смел соединять мысль о чём-нибудь не невинном с этим трогательным существом и да кажется правда то что говорила даря александровна домалон Степан Аркадиевич взял его за руку и подвёл к Каренину. Позвольте вас познакомить. Он назвал их имена. Очень приятно опять встретиться. Холдно сказал Алексей Александрович, пожимая руку Левину. Вы знакомы? с удивлением спросил Степан Аркадиевич. Мы провели вместе 3 часа в вагоне. "Олебайс", сказал Левин. "Но вышли как из маскарада, заинтригованные, я по крайней мере. От как милости просим", сказал Степан Аркадьевич, указывая по направлению к столовой.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 И разговор об обрушении Польши между Сергеем Ивановичем Кознышевым и Карениным и Песовым затихал в ожидании обеда. Сергей Иванович, умевший как никто для окончания самого отвлечённого и серьёзного спора неожиданно подсыпать очистической соли, И этим изменять настроение собеседников сделал это и теперь Алексей Александрович доказывал, что обрушение Польши может совершиться только вследствие высших принципов, которые должны быть внесены русской администрацией. Песков настаивал на том, что один народ ассимилирует себе другой только когда он гуще населён. Казнашев признавал той и другой, но с ограничениями. Когда же они выходили из гостиной, чтобы заключить разговор, Кознышев сказал, улыбаясь: "Поэтому для обрусения и нароццев есть одно средство выводить как можно больше детей. Вот мы с братом хуже всех действуем, а вы, господа женатые люди, в особенности вы, Степан Аркадьевич, Действуйте вполне патриотически, у вас сколько? Обратился он ласково улыбаясь хозяину и подставляя ему крошечную рюмочку. Все засмеялись, и в особенности веселился Степан Аркадиевич. Да, вот это самое лучшее средство, сказал он, прожевывая сыр и наливая какую-то особенную водку. в подставленную рюмку разговор действительно прекратился на шутке этот сыр не дурен прикажите говорил хозяин неужели ты опять был на гимнастике обратился он к Левину левой рукой ощупывая его мышцу Левин улыбнулся напружил руку и под пальцами Степана Аркаевича как круглый сыр фаделся стальной бугор из-под тонкого сукна сюртука от бицепса. Самсон, я думаю, надо иметь большую силу для охоты на медведей, сказал Алексей Александрович, имевший самые туманные понятия об охоте, намазывая сыр и прорывая тоненький, как паутина, мякиш хлеба. Левин улыбнулся, не какой напротив ребёнок может убить медведя сказал он стараясь с лёгким поклоном пред дамами которые с хозяйкой подходили к столу закусок а вы убили медведя мне говорили сказала кити тщетно стараясь поймать вилкой непокорный оскальзывающий гриб И встряхивая кружевами сквозь которые белела её рука, "Разве у вас есть медведи?" прибавила она в полуоборота, повернув к нему свою прелестную головку и улыбаясь. Ничего, казалось, не было необыкновенного в том, что она сказала, но какое неувыразимое для него словами значение было в каждом звуке. В каждом движении ее губ, глаз, рук,и когда она говорила это, тут была и просьба о прощении, и доверие к нему, и ласка нежная, лорбкая ласка, и обещание, и надежда, и любовь к нему, в которую он не мог не верить и которая душила его счастье. Нет, мы ездили в Тверскую губернию. Возвращаясь оттуда, я встретился в вагоне с вашим бафрером или вашего бафрера зятем, сказал он с улыбкой. Это была смешная встреча. И он весело и забавно рассказал, как он, не спав всю ночь в полушубке, ворвался в отделение Алексея Александровича, кондуктор Противно по словице хотел поплатить ее, проводить меня вон, но тот, тошь я начал выражаться высоким слогом, и вы тоже, сказал он, забыв его имя и обращаясь к Каренину. Сначала по полу шубку хотели тоже изгнать меня, но потом заступились, за что я очень благодарен. Вообще весьма Не определённые права пассажиров на выбор места, сказал Алексей Александрович, обтирая платком концы своих пальцев. Я видел, что вы были в нерешительности насчёт меня, добродушно улыбаясь, сказал Левен. Но я поторопился начать умный разговор, чтобы загладить свой полушубок. Сергей Иванович, продолжая разговор с хозяйкой, И одним ухом, слушая брата, покосился на него. Что это с ним нынче таким победителем? подумал он. Он не знал, что Левин чувствовал, что у него выросли крылья. Левин знал, что она слышит его слова и что ей приятно его слышать. И это одно только занимало его. Ни в одной этой комнате, но во всём мире для него существовали только он, получивший для себя огромное значение и важность, и она. Он чувствовал себя на высоте, от которой кружилась голова, и там где-то внизу, далеко, были все эти добрые, славные коренины облонские и весь мир совершенно незаметно не взглянув на них а так как будто уж некуда было больше посадить степан аркадьевич посадил левина и кити рядом но ты хоть сюда сядь сказал он левину обед был так хорош как и посуда до которой был охотник степан аркадьевич Суп Мари Луиз удался прекрасно, пирожки крошечные, тающие во рту, были безукоризненны. Два лакея и Матвей в белых галстуках делали свое дело с кушанием и вином незаметно тихо и споро. Обед с материальной стороны удался, не менее он удался и со стороны нематериальной. Разговор-то общий, но частный не умолкал, и к концу обеда так же вился, что мужчина встали из-за стола, не переставая говорить, и даже Алексей Александрович оживился. Песоф любил рассуждать до конца. И не удовлетворился словами Сергея Ивановича, тем более что он почувствовал несправедливость своего мнения. И он никогда не разумел, сказал он за супом, обращаясь к Алексею Александровичу. Одну густоту населения, но в соединении с основами, а не с принципами. Мне кажется, неторопливо и вяло отвечал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 сказал Степан Аркаевич. Я не высказываю своего мнения о том и другом образовании, с улыбкой снисхождения, как к ребёнку, сказал Сергей Иванович, подставляя свой стакан. Я только говорю, что обе стороны имеют сильные доводы. Продолжил, обращаясь к Алексею Александровичу. Я классик по образованию, но в споре этом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 антигеллистического влияния, без сомнения, если бы не было этого преимущества антигеллистического влияния на стороне классических наук, мы бы больше подумали, взвесили бы доводы обеих сторон, с тонкой улыбкой говорил Сергей Иванович, мы бы дали простор тому и другому направлению. Но теперь мы знаем, что в этих пелюлях классического образования лежит целебная сила антинегелизма, и мы смело предлагаем их нашим пациентам. А что? Как нет и целебной силы? заключил он, высыпая оттискующую соль. При пелюлях Сергей Иванович все засмеялись. И в особенности громко и весело туровцын, дождавшийся наконец того смешного, чего он только и ждал, слушая разговор. Степан Аркадич, не ошибся, пригласив Пессова, с пессовым разговором умный не мог умолкнуть ни на минуту. Только что Сергей Иванович заключил разговор своей шуткой, Пессов тотчас поднял новый. И я согласится даже с тем, сказал он, чтобы правительство имело эту цель. Правительство, очевидно, руководствуется общими соображениями, оставаясь индифферентным к влиянию, которое могут иметь принимаемые меры. Например, вопрос женского образования должен был бы считаться зловредным, но правительство открывает женские курсы и университеты и разговор тотчас же перескочил на новую тему женского образования алексей александрович выразил мысль о том что образование женщины обыкновенно смешивается с вопросом о свободе женщин и только поэтому может считаться вредным я например полагаю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 Тогда как мы, к несчастью, видим, что мужчины обыкновенно избегают их обязанностей, сопряжены с правами, власть, деньги, почести, их-то ищут женщины, сказал Песков. Все равно, что я бы искал права быть кормилицей и обижался бы, что женщинам платят, а мне не хотят. сказал старый князь. Туров цинно разразился громким смехом, и Сергей Иваныч пожалел, что не он сказал это. Даже Алексей Александрович улыбнулся. Да, но мужчина не может кормить, сказал Песов, а женщина нет.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 вступил со Степан Аркадич, вспоминая от Чебесовой, которую он все время имел в виду, сочувствуя писову и поддерживая его. Если хорошенько разобрать историю этой девушки, то вы найдете, что эта девушка бросила семью или свою, или сестрену, где бы она могла иметь женское дело. Неожиданно вступая в разговор. сказала с раздражительностью Дарья Александровна, вероятно, догадываясь, какую девушку имел в виду Степан Аркадич. Но мы стоим за принцип, за идеал. Звучным басом возражал писцов. Женщина хочет иметь право быть независимую, образованную. Она стеснена, подавлена сознанием невозможности этого. А я стеснён и подавлен тем, что меня не примут в кормилицы, в воспитанный дом, опять сказал старый князь с великой радостью Туровцына, со смеху уронившего спаржу толстым концом в соус.